Глава семнадцатая. Настоящее время. Алина стояла и, обняв себя, задумчиво смотрела в окно, за которым бушевала снежная буря. Движимые ветром крупные хлопья яростно кружились и выписывали замысловатые па. Некоторые бросались на стекло, заканчивая свой короткий век влажными каплями, оплакивая свою участь. «Потеплело», — заметила Чижова. Алина не вздрогнула, несмотря на то, что хозяйка оранжереи подошла беззвучно, как кошка. Не оборачиваясь, равнодушно заметила. «Девочкам стоит выезжать пораньше. Наверняка на дорогах пробки. Мало того, что на милоток еще и снег липкий. Ты не поедешь?» Девушка дернула уголками губ и опустила густые от природы ресницы. Было и так ясно, зачем Елизавета Кирилловна поднялась на второй этаж. Огнев снова звонил, желая заказать букет, но и в этот раз она покачала головой. «Я сделала все, что могла. Очаровала советника президента и его жену. Видела, что Огнева выслушали. Остальное зависит от его деловой хватки». «Но почему тогда он так настойчив?» – вкратчиво спросила хозяйка. Алина неторопливо повернулась и, смело встретив холодный взгляд чужовой, отчеканила. Святослав Арсеньевич считает, что цветы нужно срезать. По лицу Елизаветы скользнула тень. Алина же неторопливо двинулась к лестнице. Прогуляюсь по магазинам. «Возьми мою машину!» Крикнула вслед Чижова. «И будь осторожна за рулем, дорогая!» Когда девушка скрылась из виду, женщина скрестила на груди костлявые руки и пробормотала. — Ни о чем не переживай и возвращайся в хорошем настроении, мой цветочек. — Что он считает? — Да я ему самому яйца отрежу. Чижова суетливо поспешила вниз, на ходу взывая к помощнице. — Рита! Маргарита, дожевывая что-то, выскочила из кухни и Елизавета приказала. — Обнови каталог. С этого дня для Огнева действует спеццена. Та подавилась и, откашлявшись удивленно просипела. «Он нарушил контракт?» «Нарушил бы, исчез из клиентской базы». Не собираясь что-то объяснять, отрезала Чижова. Через несколько минут оранжерея превратилась в пчелиный улей, только ленивый не обсуждал меры, которые предприняла хозяйка против одного из самых богатых людей столицы. И к чему это может привести? Имя Габи было у всех на устах. Сама Алина в это время направлялась не в одно из известных заведений города, а на самую окраину. Оставив роскошный автомобиль цвета золотистый металлик за квартал до назначенного места, закуталась в мягкую шубку и поспешила по вязкому от снега и соли тротуару. Тусклая вывеска, полупустой зал, по которому витал запах чего-то подгорелого. Алексей ждал за дальним столиком. Заметив Алину, он поднялся, и она поспешила к другу. Скинув шубку на спинку стула, расправила наталья и бедрах прямое платье темно-синего цвета. Но даже в таком скромном наряде девушка привлекала всеобщее внимание. Как дивная селекционная роза, она даже сильнее выделялась в этом богом забытом месте. «Сядь!» — попросил Сидоров. При этом наградил тяжелым взглядом троих мужчин, что оценивающе разглядывали вошедшую. Незнакомцы нехотя отвернулись и вернулись к беседе. Алексей же, передвинув распечатанные листы, тихо обратился к Алине. С того дня, как поговорил с Котовым, я не переставал следить за бывшим одноклассником Королёвой. И не зря. Читай. Девушка склонилась над столиком так низко, что светлые пряди скользнули по хрупким плечам и упали на грудь. Меж идеальных бровей залегла складка. Сидруву мучительно захотелось дотронуться до чистого лба Алины, разгладить её, но мужчина не шевельнулся. Он неукоснительно соблюдал требования не прикасаться к ней без крайней необходимости. Условие их дружбы было понятным. Неудивительно, ведь Алине пришлось столько всего пережить. Но с каждым днем оно сильнее давило внутри, стягивая сердце очередным мотком колючей проволоки. Алексею хотелось заключить в объятии эту невероятную девушку, защитить собой от всего мира, подарить новую жизнь. Видеть улыбку на прекрасном лице, любоваться милыми ямочками и нежным небесным оттенком глаз. Пропускать между пальцев шелк светлых волос и смотреть в будущее. Общее. Вместе. Но вместо этого он сидел и, сжимая кулаки, сдерживал себя. В глазах Алины Сидоров был другом, не мужчиной. Это огорчало и радовало одновременно. Он не ощущал её дикой всепоглощающей ненависти, зато никогда не почувствует и любви. «Ясно». Девушка откинулась на спинку стула и отодвинула распечатки. «Спасибо. Информация весьма своевременная». Алексей насторожился. «Что ты собираешься предпринять?» «Встречусь с королевой Мягко улыбнулась она. «Наедине». «Ты чего-то не поняла?» – возмутился Сидоров и, схватив, зло потряс листами. «Не понимаешь, как это опасно?» Алина приподняла бровь и прохладно спросила. «Будет лучше, если она выскочит из-за угла, как чертик из табакерки». Алексей сник и уронил руку, понимая, что девушка права. Чувствуя полную безнаказанность, королева могла совершить глупость, расплачиваться за которую снова пришлось бы Алине. Этого нельзя допустить. Но и предотвратить почти невозможно. Если Диана вбила себе в голову, что нужно плеснуть кислотой в лицо соперницы, то так она и сделает. Лёш, Алина легонько дотронулась до содранных два года назад костяшек. Всё идёт по плану. Доверься мне. Я знала, что принцесса что-нибудь выкинет и ждала этого. «Ты мне очень помог, спасибо, но больше не вмешивайся. Нельзя ее спугнуть». Мужчина не поднимал головы, боясь встретиться с ней взглядом и, сдавшись, снова начать умолять все бросить. Лишь глухо уточнил. «Ты решила принять удар и все же не выдержал. Зачем? Зачем, во имя всего святого, тебе так рисковать?» «Чтобы ко мне пришел тот?» Хищно сощурилась Алина. «Кто привык вызывать?» И усмехнулась так, что мужчина-морозец по коже прошелся. Ангел мести. Хрупкий, очаровательный такой уязвимый, что сердце разрывалось. Но при этом непоколебимый и очень опасный. План, который придумала эта девушка, даже увидавшего многое оперативника, вызывал священный трепет. Жаль только, что в качестве жертвы Богу справедливости Алина предлагала себя.